Химера. Аронов спал. Дышал он ровно и выглядел почти здоровым. Легкая бледность не в счет. Можно, вернее, нужно уйти. Сегодня среда, первая среда месяца. В этот день я всегда поднимаюсь наверх. Почему? Долгая история. Сегодня особенно темно. Луна, подруга, исхудавшая долгой разлуки, совсем затерялась между туч. И холодно. Ну да, правильно, осень же началась. На часах половина одиннадцатого. Успею. На обратном пути нужно будет заглянуть в аптеку. Бинтов прикупить и антибиотиков каких. Но это потом. А сейчас, сейчас тёмный двор. Блеклое пятно единственного уцелевшего фонаря. Да жёлтые окна, за которыми люди прячутся от осени. Дождь начался. Мелкий, холодный. Капли стучат по асфальту по дремлющим тушам автомобилей, по скамейке и по моим ладоням. Дождь – это хорошо, редкая удача, теперь Слафик точно меня не увидит. Интересно, во сколько он домой вернется? В прошлый раз пришлось ждать почти два часа. А сегодня? Повезло, ожидание оказалось недолгим. Минут тридцать-сорок я и промокнуть как следует не успела. Звук мотора разрушил нежное очарование ночи. Машина урчала довольным зверем, а я нырнула поглубже в темноту. Не хватало, чтобы Славик заметил наблюдение. Серебристый посад остановился напротив подъезда и, выпустив из теплого нутра пассажирку, короткая светлая кортежка, шляпка и высокие сапоги на шпильке, отполз к стоянке. Девица всполохнутой мышью нырнула в подъезд. Дробный цокот каблучков вызвал приступ мигрени. Где только Славка ее откопал. Кстати, в самом деле, где Славка? Курит. Вижу приоткрытую дверцу и красное пятнышко сигареты. Пятнышко плывет вверх-вниз, вверх-вниз. Дуга ровная, красивая. Славик любит красивые жесты. Красивые вещи красивых девиц. Эй, ты здесь? Такой знакомый, такой родной голос. Да, милый, я здесь, и ты это знаешь. Иди сюда. Зачем? Мне отсюда неплохо видно. Может, если молчать, он успокоится и уйдет домой? К своей мисс Шпильке? Не успокоится и не уйдет. Эта сцена с завидным постоянством повторялась из месяца в месяц. Он каждый раз звал, а я выходила. Ксюх, давай сегодня без ритуальных танцев. Он говорил негромко, но я слышала каждое слово. А еще раздражение, усталость и, пожалуй, брезгливость. Я вышла. Славик неплохо выглядит. Костюм новый, рубашка и галстук. Желтый с пальмой. Смешно. Его мисс Шпильки и до галстука добралась. Следующим этапом будет совместная поездка в Сочи, после которой мисс Шпильки решительной рукой наведет порядок в Славкиной квартире. Вылежит, вычистит, выскребит все уголки и уголочки, убирая малейшие напоминания о соперницах из прошлого. А галстук на толстой славиковой шее затянется симпатичным поводком семейной жизни. Вижу это столь же ясно, как блеклую луну в зеркале заднего вида. Он молчит. Я молчу. Это молчание – часть игры. Окурок, падающий звездой, летит на землю. «Как дела?» В голосе нет интереса. Славик спрашивает потому что принято спрашивать вежливость и воспитание 2 в подчинивших жизнь большинства людей Хорошо, я из этого большинства выбыла отвечаю правду погано да да он теряется краснеет не вижу но знаю точно у славика сосуды расположены близко к коже при малейшем волнении он краснеет зачем пришла На тебя посмотреть. «Ну и как?» «Нормально. А кто эта девица?» «Так, знакомая». Его смущение выползает в ночь запахом «Кензепурхом» и дымом «Полмелл». В руке загорается новая звезда сигарета. «И давно знакомая?» «Да, черт побери, давно. Не понимаю, зачем я вообще перед тобой отчитываюсь. Я мужчина. У меня есть свои собственные потребности». Я не виноват, что с тобой случилось. То, то что случилось. И не могу себя заставить. Я не робот. Я всего-навсего спросила, кто она. Его истерики забавляют. Время ревности, слез и душевных терзаний прошло. Например, как ее зовут? Алиса. Красивое имя. Сколько лет? 23 Славик покорно отвечает на вопросы. «Кем работает?» «Секретарший». «Да? Не ревнуешь к начальнику?» «Признаюсь, мне хотелось поддеть его, причинить боль, заставить страдать так, как страдала я». «Она моя секретарша». «Фу, как пошло! Спать собственной секретаршей?» «Смеюсь, хотя на глазах слезы, темно, не увидит». Прекрати. Я я ждал тебя, чтобы ты... Чтобы ты... Ну, ну, договаривай. Не приходи больше, хорошо? Давай я буду переводить деньги на счет. Столько, сколько скажешь. В разумных пределах, конечно. Понимаешь, у меня планы, жизнь. А ты тут. И вообще, я милицию вызову. Милицию? И что ты скажешь? Что тебя преследует девушка, которую ты изуродовал? Замолчи взвизгнул он. «Не я, слышишь? Не я тебя уродовал. Я предложила, ты согласилась. Это врачи виноваты, а не я. Врачи! Чего ты меня мучаешь, а? Убирайся! Уходи вон! Больше ни копейки, ни... Вон!» Он орал еще что-то, но дождь милосердно гасил слова. Дождь жалел меня, от этой искренней жалости становилось тошно. Впрочем, после разговора со Славиком мне всегда было тошно. На обратном пути зашла в супермаркет. Три этажа, забиты товарами, жидкие стайки покупателей, зевающие продавцы и охранники с рыбьими глазами. Я настолько разозлилась на Славика, что, изменив привычки, долго бродила по залам, почти наслаждаясь отвращением в глазах окружающего люда. Девочка-консультант из отдела косметики. Увидев меня, ухнула и непроизвольно потянулась к зеркалу. Смотреть, не переметнулось ли к ней мое уродство. Из-за дела косметики я ушла быстро. Вся эта экспортированная, запертая в тюбиках, флакончиках, баночках красота действовала на нервы. Зал бытовой техники забрела случайно. И сразу же растерялась. Вокруг сотни телевизоров, маленьких, больших очень больших, работали на полную катушку. На одной волне. От этого становилось только хуже. Показывали новости. Из каждого из чертовой сотни экранов мило улыбалась дикторша. А потом появилась фотография ник -Ника. Я растерялся окончательно. Ник, ник в белом смокинге с бокалом шампанского в руки и хитрой фиговиной в другой выглядел совершенно непохожим на моего никника Того, что спал на моем топчине и разглагольствовало моей глупости. Но все равно я узнала. Узнала и испугалась Если Аронова ищут, то могут прийти ко мне. Таинственное исчезновение Николаса Аронова. По словам очевидцев, был крайне разочарован. Этуаль несет убытки. Происки конкурентов. Из-за обилия телевизоров звук наслаивался, и большую часть информации прошла мимо меня. Удалось понять лишь то, что ни книг – большая шишка, и из-за его исчезновения какая-то этуаль несет убытки. Не мешало бы разузнать о моем постояле цепо подробнее. Вопрос – как? Ответ – из газеты. Теленовости имеют обыкновение дублировать в печатном виде. Газета, купленная в том же супермаркете, Обожаю крупные магазины. Все-то в них есть. Порадовала. Ни к отводился целый разворот с огромным заголовком. Пропажа века. Из статьи, щедро приправленной под халимистыми эпитетами и фотографиями довольно-таки неплохого качества, следовало, что Аронов птица не просто важная, а суперважная. Надежда отечественного модельного бизнеса. Незаходящая звезда и фея крестная в одном лице его работами восхищались, самого недолюбливали, но при этом старались подражать. Правда, по мнению автора статьи, некоего Аллуриева А.В. не слишком умело Ладно, это все сказки. Плевать мне на карьеру. модный или модельный бизнес и гипотетических конкурентов, которые спят и видят, как бы избавиться от Аронова. Гораздо больше меня интересует заявление, что служба безопасности вплотную занялась обстоятельствами данного дела. Пора вытурить ник-ника вон.